Глава двадцать вторая. Тамара вздрогнула, потом возмутилась. «Придет же в голову такая глупость. Ничего подобного у меня своих детей нет. И никогда не было. Родить в пятнадцать лет — позор. Придумать можно что угодно. У меня есть документы. Нужно ориентироваться на них». В эту секунду вновь затрезвонил мой мобильный. На дисплее возникло слово «Кира». Меня... Сропнула беспокойство. Подруга отлично знает, если я не реагирую на вызов, значит занята. Кирка в курсе, что при первой же возможности я соединюсь с ней, и никогда не станет проявлять настойчивость, если только у неё не случилось нечто из ряда вон, и сkari плохое, чем хорошее. Люди редко столь упорно хотят поделиться своей радостью. Я прислонила трубку к уху и осторожно спросила: "Всё в порядке? Ты когда приедешь?" Громче, чем обычно, спросила Кира: "Мы тебя ждём. До начала не так много времени осталось, правда, и ехать нам недалеко, но если мы опоздаем, то Эй, надеюсь, ты не забыла? Сегодня стартует Spaniel Show. У меня затряслись коленки. Spaniel Show это выставка собак, а Кирка страстная любительница спаниелей. Дома у неё живут трое веслоухих друзей: Мартин, Данди и Вася." Отчего двое носят элегантные иноземные клички, а третьего назвали Васька, я понятия не имею, но самым удивительным образом имена повлияли на характер животных. Мартин аккуратен даже брезглив. Лужу он непременно перепрыгнет или попытается обойти. Он не капризен, но обо что есть не станет. Мартину не придёт в голову охотиться на мышей, и он слушается Киру. Купание в ванне переносит стоически. Видно, что спаниелю не нравится мыльная пена, но он молча подаёт кире лапы. Мартин весьма разборчив в знакомствах. Если посторонний человек попытается его погладить, пёс не выкажет агрессии, он просто ловко увернётся от чужой руки. Ни за какие пряники не станет дружески махать незнакомому хвостом и не побежит на его зов. Услышав крики: "Мартин, Мартин, сюда!", спаниель сначала внимательно посмотрит в сторону, откуда идёт звук, а потом решит, следует ли подчиниться. Кроме Киры, Мартин любит только меня. Со мной он послушно ходит на поводке и когда я вхожу в квартиру подруги, первым несётся облизать гостью с головы до ног. Данди капризен, словно поздний единственный ребёнок пожилой и богатой пары. Ест он исключительно корм класса «Премиум» американского производства от одной фермы. Другого можно не предлагать. Владельцы всех знакомых мне с Паниели жалуются на бескрайнее обжорство своих питомцев. К слову сказать, мопсы тоже не дураки подкрепиться. Дай им волю, они будут лопать сутки напролёт. Но Данди демонстративно отворачивается от миски, если, по его мнению, в ней лежит не тот продукт. Когда консервы его излюбленной фирмы задержали на таможне, У Кирки наступили тяжёлые времена. Она приобрела для собак другой харч, но, по моему взгляду, он ничем не отличался от американского, выглядел и пах также. Мартин с Васей укладывали сочные кусочки во вкусном желе в свои желудки, а Данди, застыл над миской с видом глубоко оскорблённый добродетель. Он стоял словно памятник, не пошевелившись даже тогда, когда Вася, нарушив все неписаные собачьи законы, стал нагло жрать его порцию. Когда пошли вторые сутки добровольной голодовки Данди, Кира принялась ругать пса. Затем упрашивала, умоляла, подносила еду на чайной ложечке. "Ан нет", Данди лишь горестно вздыхал. Кира стала угощать капризника человеческой едой, до которой все животные, большие охотники: гречка, гиркулесом, творогом, сыром, курицей. Вы не можете себе представить выражение морды Данди, когда он увидел куски телячьей вырезки. Я не способна его описать. Когда корм баловника наконец-то снова возник на полках магазина, Кира на радостях распила бутылку шампанского и с той поры держит в доме годовой запас банок для Данди. Из-за жестянок с мясом у Киры не осталось места, где хранить разные необходимые в быту вещи. Рулоны туалетной бумаги, стиральный порошок. За каждой ерундой она теперь несется в магазин. Если раньше она приобретала 5 тюбиков зубной пасты и не думала о них месяцами, то сейчас ей приходится часто забегать в лавку. Но главное, Данте обеспечен едой. А теперь представьте, каково это запихнуть в подобного безобразника лекарство. Есть лишь один человек на свете, способный заставить упрямого спаниеля проглотить таблетку. Это я. Вася полная противоположность приятелям, он их антипод. Если у Киры собираются гости, то первое, что они слышат, переступив порог квартиры, это заявление: "Пожалуйста, не опускайте руки вниз, если держите пирожок". Кирка отлично печёт. Её кулебяки из дрожжевого или слоёного теста буквально тают во рту. Народ мигом расхватывает выпечку, а поскольку квартира Киры не велика, и она частенько устраивает фуршет, люди орассеиваются по столовой, соединённой с кухней, и начинают беседовать. коего кто заболтавшись опускает руки, а в них зажат вкусный кусочек. И тут наступает час Васи. Спаниэль с самым невинным видом прошмыгивает мимо, на ходу выхватывает у вас еду, немедле глотает её, рулит дальше. А если вы возмутитесь и воскликнете: "Василий, что ты себе позволяешь?" Озорник оборачивается и с непонимающим видом смотрит на вас. Кажется, ещё мгновение, и он спросит: "Что случилось? Съели ваш пирожок?" Ну и хамы встречаются на свете. Но при чем здесь я? Просто шел мимо. У Васи менталитет — джипа-патриот. Ему безразлично, какая погода на улице. Снег, дождь, жара, град, цунами. Невзирая на природные катаклизмы, Василий выскочит из подъезда и будет носиться по лужам. Он может в секунду окунуться, ловко вывернуться из ошейника и удрать за привлекательной четырехлапой девушкой. Один раз ушл и Вася, исчез в январе. Кира пришла в ужас, мы с ней около часа обшаривали окрестные дворы и в конце концов обнаружили спаниеля около рынка, на горке, где он катался с детьми. Шлёпался на живот и со счастливым визгом съезжал вниз, потом торопился наверх и так до той пары, пока Кира не схватила его. В быту у Васиды изумление не приходлив и не капризен. Может, разве что полаять. И ещё он страстный охотник. Ловит мух, комаров, на даче выискивает лягушек, мышей, может схватить на лету стрекозу или жука. Короче, за Василием нужен глаз да глаз. Никогда не знаешь, что он отчебучит. Есть ли ж один человек, способный заставить Васю спокойно вышагивать рядом на поводке? Это я? Почему собаки Киры прониклись ко мне любовью и уважением? Понятия не имею, но это случилось. И я всегда помогаю Кирке вывести псов на выставку. В спане шоу — обязательное ежегодное мероприятие. Если ваш пёс получил медаль, то большое количество собаковладельцев захочет щенка. Хозяину кобелька потом достанется симпатичный малыш, которого можно выгодно продать. Чем более титулован папа, тем дороже его дети. Воспитанники Киры регулярно уезжают с выставки с дипломами. И, как это ни странно, Чемпионом из чемпионов является не интеллигентный Мартин, не избалованный денди, а ответственный Василий. Судьи, как правило, приходят от него в восторг. Первые два пса спокойно получают свои награды, а на Васю вместе с Кирой, кроме бумажек призов и бронзолеток, выливается ещё и море судейского обожания. И есть один пикантный момент. Собаки, они, знаете ли, как люди. Если кобельку не нравится предложенная дама, ту хоть умри, он не станет проявлять к ней сексуальный интерес. Мартин слишком разборчив, из десяти девушек ему может приглянуться лишь одна. Данди капризен без меры, на выезде он не работает. Невестки к нему приводят на дом, и наш Ромео на пару дней погружается в любовь. Сразу накидываться на Джульетту данди не станет, начнёт длительный период ухаживания, который не всегда завершается интимными отношениями. А вот Вася Тот готов к сексу всегда, ему безразличен рост, вес и внешний вид партнерши. Пару раз Василий по ошибке приставал к кошкам, за что был нещадно бит когтистыми лапами. А когда Кира купила себе сумочку из меха, Василий принял ее за особо податливую даму и решил осчастливить ее своим мужским вниманием. «На выставках за Васей нужен глаз да глаз». За прошлым годом Кира даль места неподалёку от женщин, которые вместе со Спаниэлем приволокли ещё и свою шарпееху, так сказать, за компанию. Мы с Кирой замотались, и на короткий срок Васенька остался без присмотра. Вроде он мирно лежал на матрасике, никуда не отбегал, не покидал отведённого вольера, получил свои очередные чемпионские звания и отбыл в родные пинаты. Но спустя 5 месяцев на очередную экспозицию наша бывшая соседка прихватила 10 очаровательных шарпеечиков и стала бесплатно раздавать их в хорошие руки. Чем объяснить этот аттракцион неслыханной щедрости? Шарпеи дорогие псы. На продаже щенят можно отлично заработать. Однако назвать малышей 100% на породистыми было нельзя. У них оказались серо-чёрные висячие уши и пройдошество весёлое выражение морды. Поймать бы папочку, он точно из спаниелей, ругалась хозяйка. Да вручит его хозяйке половину внуков. 10 штук у моей Линды с роду больше одного не бывало. Надеюсь, после всего вышесказанного вам стало понятно, что в одиночестве Кирки на выставку нельзя поехать. К тому же у неё нет машины. Старая развалилась, но новую она пока не заработала. Три месяца назад я пообещала подруге свою помощь, и вот сейчас она полностью готовая, поджидает меня. А я начисто забыла про спани-шоу. Мне крайне неудобно покидать дом Гроздева даже на короткое время. Необходимо заглянуть в апартаменты старика, но подвезти Киру невозможно. Если ее псы не покажутся на ринге, чемпионские титулы незамедлительно перейдут к другим спаниелям, А моя подруга лишится солидного заработка от продажи алиментных малышей. Как я уже объясняла, количество собачьих свадеб зависит от статустности жениха. Еду уже, воскликнула я. Тут пробка, но скоро прёмчусь. Кира встретила меня в состоянии почти истерического оживления. Голова, стонала она. О, голова, катастрофа, голова. А выпейте трамон, посоветовала я, собирая кучу вещей, сваленных у вешалки. Человеку, который не имеет пса или не выставляет свою собаку, трудно представить, сколько всего надо прихватить с собой на соревнования. Поводки одни простые для того, чтобы спокойно добраться до отведённого устроителями места, и другие с кожа со стразами, вышивкой и аппликациями, они нужны для показа на ринге. Появление участника в первом, втором, третьем туре в одной и той же шлейке неприемлемо. Это всё равно что целый год ходить в гости в дешёвом платьишке и сицать. миска для корма, под воду и, соответственно, пара бутылок. На выставке лучше пользоваться исключительно тем, что привёз сам. Бывали случаи, когда фаворитов травили. Матрас и зонтик. Вполне вероятно, что вам достанется местечко на солнце пёке, или наоборот пойдёт дождь. Если шоу устроено под крышей, зонтик тоже не помешает. Зачем он нужен в здании? Ну так, на всякий случай, любимая игрушка, корм, излюбленное лакомство, лекарство, расчёска, щётка, гель, пудра, пара полотенец, фен, духи. Да-да, я не оговорилась. Давным-давно придумали парфюм для собак, а заодно выпускается и лак для когтей. Голова причитает: "Кира, ох, голова!" Цетрамон, повторила я, подхватывая сумки. Проглоти и перестань жаловаться. Не моя башка его. Со слезами в голосе пробормотала Кира и указала на Васю. Я прищурилась, но ничего не увидела. Василий выглядел как обычно. "Голова", бубнила Кира. "И что с ней?" не поняла я. "Неужели ты не заметила кудрявости?" всплеснула руками Кира. "Вроде торчит небольшой хохол", признала я. "Это не хохол!" возмутилась Кира. А катастрофа! Успони ее, должно быть на макушке ровно. Он не пудель. Ваське не видать медали. Откуда кучеряшки? Вчера ничего не было. Сегодня я посмотрела, мама родная. Не впадай в панику, велела я. Всего-то надо побрызгать Васили лаком. Уже, захныкала Кира. Ну не берёт. Замазать гелем, предложила я. Пыталась, шерсть дыбится. Зашмыгала носом Кирюша. Лучше вообще не ездить. Судьи такие сволочи. Если Васька сейчас проиграет, они ему в дальнейшем никакой медали не дадут. Решат, что чемпион с горы съехал. Лучше пропустить шоу, хотя это очень-очень плохо. Без истерики, приказала я. Воск пробовала? Кира махнула рукой. Жилет для жёсткой фиксации, продолжила я. Подруга начала загибать пальцы. Клей-ленту, холодец для волос, жидкий пластырь. Всё мазала, прыскала, напыскивала. Сначала вихор укладывается, но спустя минут 10 задирается вновь. Ужас. Остаётся одну постричь шерсть, посоветовала я. Покороче. Кира поджала губы. Издеваешься? Щетина вздыбится. Успениеля по стандарту гладкая голова с прямой шорсткой, разрешён лёгкий завиток по краям у шеи и внизу по туловищу. Но на макушке и спине шерсть должна быть идеально прямой. Ужас, ужас. Побрить наголо? посоветовала я. Круто, кивнула Кирка. И вместо собачьей выставки принять участие в шоу лучший бильярдный шар? Беда, катастрофа! спокойствие ей отчеканила я. Есть один способ. Только не предлагай налить Васе между ушей жидкий гипс, простонала Кируся. Никогда не была сторонницей экстремальных методов, улыбнулась я. И после конкурса будет трудно снять с пса гипсовую шапочку. Есть замечательное средство. Моя мама перед выходом на сцену всегда щедро обрызгивала волосы лаком Цукерман. Поверь, даже кирпич, рухнув на укреплённую этим раствором укладку, отскочит, не повредив её. "Лак Цукерман?" в полнейшем недоумении произнесла Кира. "Где его купить? У нас времени в обрез." Я побежала на кухню, приговаривая на ходу: "Через 5 минут лак будет в нашем распоряжении".